Глава 13. Я не отношусь к людям, которые проводят досуг, решая ребусы. Мне не нравятся телевикторины и конкурсы. Если на вопрос ведущего «Сколько будет 5 и 5?» человек отвечает «25», это говорит о том, что он обладает хорошей памятью. Участник игры может воспользоваться калькулятором, и он, даже не выучив наизусть таблицу умножения, решит задачу. Гениальная личность не станет забивать голову всякой ерундой, типа «Сколько весит самый большой слон?» или «Какую картину Репин и Айвазовский написали вместе?» Но сейчас меня охватило недоумение. Сколько стоит два? А в глаголе «ошибка» интернет-обитатели почти поголовно безграмотны. Хорошо, два стоит 30 рублей. Логично предположить, что за один нужно отсчитать 15 следовательно, 29 отдадут за... Я включила в мобильном функцию калькулятора и быстро произвела умножение. 435, совсем не 60. А 329 тогда потянут на 4935 рубликов. Однако в задании совсем другие цифры. Я нажала на кнопку быстрого набора, послушала гудки, поняла, что Димон до сих пор болтает с лапулей, и после небольшого колебания соединилась с Фёдором. «Глупость жуткая», — заявил Приходько, узнав суть проблемы. «Ни малейшего смысла в этом условии нет». «У Медведева есть фотографии, связанные со смертью Екатерины Бочкиной», — напомнила я. «Она их покажет, только если я пришлю ей правильный ответ. Часы тикают». «Надо искать другой способ заполучить снимки», — сказал Фёдор. «Пусть Димон напряжётся». «Хорошая идея». Уныло ответила я, может, сам объяснишь ее коробку? Я не очень поняла, что шеф имел в виду, произнося глагол напряжется. «Нет проблем», прозвучала из телефона. Я еще пару раз перечитала смс-ку и приняла новый звонок. Меня разыскивала лапуля. «Танечка-кисонька», плаксиво произнесла она, «котик такой злобненький, совсем как койот перед ужином». «Я ему сказала, хочу пойти в магазин купить все необходимое, но скажи, что в этом плохого?» «Ничего», — ответила я, — «простая жизненная ситуация». «Вот и я так решила!» — захлюпала носом лапуля. «Зайчик разбушевался, тошнится, а в торговом центре он смирный, заинке нравится гулять. Димочка же говорит, никуда не высовывайся, в городе грипп!» Я решила защитить коробка. «Он прав, тебе нельзя болеть». «В городе грипп», — повторила Лапа. «А дальше он сказал, я после работы заеду в любое место и привезу тебе подарочек. Что ты хочешь?» «Очень мило», — одобрила я. «Коробок заботливый». Лапуля заплакала. «Косик вредненький. Я ему сказала, не знаю, ну купи». А он, «Как я куплю, если ты не говоришь, чего хочешь?» «Я ему, ну не знаю». «Но купи непременно, иначе я обижусь». А он говорит, чего принести, иначе ничего не куплю, потому что не знаю, что нести. Злобненький котик, он меня отругать решил. Я ему сказала, я тебе сколько раз говорила, не знаю, что купить, но если ты мне ничего я хочу не принесешь, значит, разлюбил меня. А он, а он, а он, ну прямо не котик, а скунс, не мытый. Он отвечает. «Дура! Дура! Это я, дура! Сам-то он кто, а? Я же ясно сказала, не знаю, чего купить. Принеси!» «Так нет. Из-за гриппа мне с зайчиком в магазин нельзя». «Танюшенька, кисонька, объясни котику, что он идиот. У тебя получится. Мне так обидненько. Слезки капают, сердце стучит, руки трясутся, волосы из головы осыпаются. Могут даже глаза от горя выпасть. Ой-ой, бегу к унитазику». Перезвоню, когда зайчик натошнится. Я потерла виски, набрала номер коробка и попыталась растолковать ему суть дела. Димон, Лапуля хочет пошляться по лавкам, не имея конкретного плана покупок. Зачем? Мрачно поинтересовался коллега. В чем прикол? Ее мучает токсикоз. А в момент шопинга тошнота отступает. Лапуля устала сидеть дома, много она не потратит. Приобретет чашку с изображением кошечек и вернется счастливая, успокоила я Димона. Лапа не из тех блондинок, которые тратят весь семейный бюджет на шмотки. «Она подцепит инфекцию», — заявил Коробок. «Сам ей могу любую кружку принести. а Отчего нормально не сказать. Хочу чашку из костяного фарфора с картинкой про котов. К вечеру она получит десять штук, не вопрос». Я набрала полную грудь воздуха. «Дима, дело не в факте покупки. Ей надо просто погулять, получить удовольствие и купить то, что понравится». «Что?» — уточнил Димон. «Она пока не знает», — ответила я. «Вот прошвырнется и сообразит. Вероятно, это будет не чашка, а платок или кофта». «Но кому придет в голову отдыхать в местах, где трясут тряпками?» — изумился коробок. «Лучше отправиться в парк, посидеть у озера, полюбоваться на уток или сбегать на выставку кошек». «Сейчас начало марта, еще холодно», — напомнила я. «И для Лапули шопинг лучшее расслабление». «В это верится с трудом», — фыркнул Димон. «На мой взгляд, отправиться в магазин можно исключительно в наказании». «Ну, не скажи», — засмеялась я. «Год назад в Москве открывался бутик с компьютерными прибамбасами. Так ты ночью очередь занял, чтобы какой-то там подарок, типа супер-пупер-веб-камера, получить. Их обещали дать первым ста покупателям». «Сравнила чёрную икру с манной кашей», — возмутился Димон. ну «Попытайся влезть в голову Клопуля и думать, как она!» – потребовала я. «Примени к своей жизни рабочие моменты. Мы же стараемся мыслить как преступник. И когда нам это удается, он пойман. Потому что мы просчитали его шаги». Димон закряхтел. «Хорошо. Я лапа, я беременна, меня тошнит, постоянно хочу в туалет, быстро устаю, скандалю по пустякам. Следовательно, ну...» «Останусь дома около унитаза, посижу у компап, брожу все эти подумаю о рождении здорового ребёнка и не рискну подцепить гриб. Попрошу у Димы конкретную вещь, ну как он может купить то, чего я сама не знаю». «Плохо получилось», — констатировала я. «У Лапули своя логика, не твоя. Ты решил загадку Медведевой?» «Нет, но я над нею работаю», — отрезал коробок и бросил трубку. Телефон тут же затрезвонил, меня снова добивалась Маша. «Ну, получилось. Говори скорее, часы уж очень быстро скачут», занервничала она. «Какие-то они сегодня неправильные меня казнят. Это ужасно». «Я работаю над задачей», — повторила я слова коробка. «Пока туго идет. Может, еще кого-нибудь попросишь помочь». «Всех обзвонила», — призналась Медведева. «Никто не знает, даже он». «Кто?» — не поняла я. Маша понизила голос. «У меня есть он, мужчина. Очень-очень-очень умный». «Понятно, но любовник спасовал. Совсем не просто получить звание магистра», — сказала я. «Знаешь, лучше не задавать кавалеру вопросов, на которые трудно ответить. Мужчины не любят проигрывать, начинают злиться. У меня был приятель Володя, человек с высшим образованием, кандидат наук. Он со своей женой Катюшкой по вечерам играл в скребл Они из фишек на поле слова составляли. Катя простой парикмахер, без научных степеней, но она всегда мужа обыгрывала. Тот злился, орал на нее. «Дура, ПТУшница! Нету слова! Махаяна!» Катя справочник откроет и супругу нужную страницу покажет. Вовка притихнет на секунду и снова кричать. «Идиотка! У тебя память, как у попугая!» Запомнила, что «Махаяна» в переводе с санскрита «большая колесница». Небось, в тупой книге увидела. Это не ум». «Мой сейчас тоже разозлился», — горько вздохнула Маша. «Но не из-за загадки. У него есть жена, страшная, противная, злая. А он очень порядочный, не может из семьи ко мне уйти, потому что...» «Супруга больна», — не выдержала я. «Находится в тяжелом состоянии, одной ногой уже на том свете. Вот она умрет, и тогда он тебя в ЗАГС торжественно отведет». «Откуда ты знаешь?» — ахнула манекенщица. Я поклялась ему тайну хранить, никому её не выдала, умею держать язык за зубами и дело немного по-другому обстоит. Я не стала отвечать на вопрос Маши, а она нервничала всё сильнее. «Я же тебе о нём не говорила. Это секрет. Он моя любовь». Я сделала попытку утешить Медведеву. «Машенька, не волнуйся». Но она заплакала, ей речь стала бессвязной. «Он любит меня». Но стал жертвой шантажа, она заболела, хочет заполучить все его деньги. Мне стало жаль девушку. Местоимение «он» она произнесла торжественно, вроде как, с заглавной буквы, с придыханием. Маша явно сильно влюблена. Но неужели никто из подруг не рассказывал ей о таких ситуациях? Медведевой приходится таиться, встречаться с кавалером только тогда, когда ему удобно, проводить праздники в одиночестве и не мечтать о совместном отпуске с любовником. Сколько женщин, вопреки здравому смыслу, надеются развести любимого с его законной женой. Осуществить задуманное удается одной из десяти, и не факт, что она потом обретет счастье. «Ой, он так рассердился, что я звякнула ему на мобильный», — схлипывала Маша. каменным голосом ответил. «Кто говорит? Какая Маша? Девушка, вы ошиблись номером». «Мне бы сразу понять, а я... Вот уж, правда, дебилка, снова набрала и давай говорить про загадку. Но ну, он подобрел, протянул. Мария Владимировна, я понял проблему. Сейчас нахожусь на совещании, скоро будет перерыв, и я соединюсь с вами. Не расстраивайтесь». «Очень благородно с его стороны», с издевкой произнесла я. «Он замечательный, знаешь, он мне... Постоянно правильные ответы подсказывает. «Если честно, я совсем уж не такая умная, а он гений», не заметила моего юхидства Медведева. Через пару минут перезвонил, выслушал загадку, сказал, что непременно поможет, и лишь потом очень нежно попросил. машу мы же договаривались, никаких контактов в рабочее время, и где ты мой сотый выраздобыла, а?» Пришлось признаться, что я его давно знаю, но не звонила. Вернее, иногда звягну от тоски, послушаю его голос, и мне легче. Маша высморкалась. «Любимый не сообщил тебе номер своего телефона?» — удивилась я. «Как же вы общаетесь? Он сам звонит, когда хочет?» Медведева чем-то громко зашуршала. «Нет, у него два телефона. Один спешл мой?» Когда он на работе или дома, то аппарат лежит в машине, в бардачке. Я ему смс шлю. «Позвони». Ну, сегодня из-за загадки я так хочу стать магистром. Ну и воспользовалась мобилой, которая для всех. Знаешь, как иногда вечером тоскливо. Хочется ему звякнуть, поболтать, а нельзя. Я в телефонной компании его номер вызнала. Простое дело, надо клерку заплатить потихонечку. Там очень милая женщина сидела. Я ей честно про него рассказала и теперь себя выдала. Представляешь, какой он замечательный. Другой бы мне уши оторвало за то, что... Ой-ой, меня казнят. Не получу уточку, не стану магистром. Зря так долго старалась. Маша соединилась Я положила трубку на сиденье, но через мгновение ее пришлось снова взять в руки. Лапа порулила в магазин. Мрачно произнес Димун. Можешь мне помочь? Постараюсь. — заверила я. — Она направилась в женскую радость, — доложил коробок. — Знаешь, где это находится? — Конечно, — подтвердила я. — Сто раз там гуляла. Магазин неподалёку от нашего дома. — Пожалуйста, найди лапулю и... — Походи с ней, — взмолился хакер. — Я нервничаю. Я посмотрела на часы. Рабочий день в разгаре, Фёдор разозлится, если узнает, что я вместо того, чтобы заниматься поисками убийцы Бучкиной... Решила прошвырнуться по бутикам, но Димон впервые обратился ко мне с подобной просьбой. Видно, Коробков и впрямь здорово переживает, раз предложил мне манкировать служебными обязанностями. И, если уж совсем честно, я пока не очень понимаю, куда мне податься. Записка Бочкиной напечатана на компьютере. Подчерковическую экспертизу не провести, и это могло бы насторожить, но сегодня многие люди забыли, как писать от руки. Маша распечатала для меня текст, адреса отправителя записки нет. Версия самоубийства Кати пока не подтверждена, но и не опровергнута. Мне надо заняться стандартным расследованием, опросить знакомых, коллег Кати по работе. Умка предположила, что кончина Бочкиной каким-то образом связана с несчастьем, которое случилось с алой Когда одна из подруг оказывается изуродованной, а вторая умирает, невольно думая, что между этими событиями есть нечто общее. по-хорошему Сейчас надо вернуться в офис и устроить мозговой штурм, а не сопровождать Лапулю в прогулке по торговым рядам». Димон кашлянул в трубку. «Ау, ты заснула?» «Конечно нет», — Бойко ответила я. «Уже спешу в женскую радость. Думаю, как найти побыстрее Лапу». «Я тебе её местоположение подскажу», — пообещал Димон. «Спасибо, Тань». Я прикинулась дурочкой. «За что? Мне положен перерыв на обед. А уж как я его провожу, это моё личное дело. Фёдор в офисе?» «Он улетел, но обещал вернуться», — другим тоном сказал Димон. «Нынче в кафе жуткие очереди за сосисками», — продолжила я. «А в женской радости много забегаловок. Я поем в одной из них и вернусь в офис. А ты постарайся найти информацию на бочке но вытащи всю ее биографию с младенчества, проверь, от чего скончался Дунин, был ли у него спид». «Не учи папку», — остановил меня коробок. «И загадка», — напомнила я, — «что покупал мужчина». Чем быстрее ты найдешь ответ, тем скорее мы получим от Маши снимки и аудиозаписи.